Глава 38. Я тоже старалась оглядываться по сторонам, но ничего подозрительного не видела. Никто не возражал против того, что мы вышли раньше времени. Если бы не внимание рассредоточившегося между пирамид Молодника в ярких одеждах, можно было бы решить, что всем на нас плевать. Да, что-то нервы не хотят лечиться, проворчал Илор. Согласен. Поддержала я сепловато. В горле еще стояла горечь трав. Гул барабанов вызывал инстинктивное беспокойство. «Прогуляемся?» — предложил Илор. Я кивнула, понимая, что от входа мы далеко не уйдем, чтобы не оставить без присмотра наших спутников. Мы неспешно двинулись по каменной дорожке в обход главной пирамиды. Двенадцать шаманов оставались на своих местах и, казалось, совершенно не интересовались нашим продвижением. Горячий ветер донес до нас запах жарящегося на огне мяса. «Угощение готовят», — протянул и Лор. «Может, все не так опасно, как думаешь?» «Возможно». Я прислушивалась. Ритм барабанов смягчается, он больше не такой агрессивный. «Ну, может, они удовлетворились тем, что статуя на нас не напала, гром не прогремел». Земля не разверзлась, так что решили ничего опасного не устраивать и нас просто традиционно покормить. Но какой-то смысл в визите в храм явно был. Возможно, они не так безразличны к происходящему, как казалось. И есть вероятность, что нам удастся уговорить их на эвакуацию? «Да», — покивал Илор и вздохнул. «Только Хорнардам места не хватит, если только взять несколько животных для разведения». Я покосилась на него. «Ты серьезно? Тебе разве не понравился этот милый зверек? Он нас не боится, в отличие от лошадей. И такой очаровательно мохнатый. Ты же любишь мохнатости». Удержать безразличное выражение лица удалось с трудом. О каких мохнатостях он говорит? О покрывалах или на Дариона намекает? «Люблю в виде покрывал». Как можно ровнее, ответила я. А никогда они бегают, прыгают и на дыбы встают. Хотя когда это касалось Дариона? Ну, Хален, И лор обнял меня за плечи. Как ты можешь сравнивать? Покрывало просто лежит и все, а Хорнарды возить нас могут, трюки всякие выполнять. Как это покрывало просто лежит и все? Это от покрывало зависит. Мои покрывало невероятные. «Они очень мягкие, у каждого шерстинки по-своему расположены, по-своему раскрашены, и еще они пахнуты лором, а когда в них укутываешься, они так нежно обнимают и расслабляют, и еще они доставляют эстетическое удовольствие, на ощупь приятные и вообще... Так что я категорически не согласна с тем, что покрывала просто лежат и все». «Но, конечно, этого я рассказать не могла», — ответила зато покрывало не убежит и не встанет на дыбы. Да-да, я не могла так просто признать, что Хорнерда лучше покрывал, хотя спорить по данному вопросу неразумно. У тебя какое-то очень пессимистичное настроение для отдыха». Илор наконец, отпустил мои плечи. «Да после такого выходного еще один потребоваться может. А что не так? Три наши проблемы – твои проблемы». «Проблемы начальства — это проблемы подчиненных тоже», — напомнил Илор и сочувственно похлопал меня по плечу. «Три наши проблемы в пути были заняты Иршамом и орками. Валерия, что удивительно, не вляпалась ни в какую историю и ничего не порушила. Арен вел себя на редкость прилично. Орки тоже пока ничего предосудительного не делают. А судя по дивным ароматам, нас ждет замечательный обед». «Нам даже переговоры вести не придется. Выходной день обещает стать действительно выходным». «Поездку на Хорнарде ты утомительной и нервной не считаешь?» «Нет, конечно. Как можно нервничать на такой мохнатой лапочке?» Если бы я не умела распознавать интонации в его голосе, сочла бы этот вопрос полным серьезного недоумения. А так и Лор все же понимал, что поездка была отнюдь не самая спокойная». «Ну, Хален, страдальчески протянул Илор. «Ну где же твое доверие? Неужели ты считаешь, что я позволил бы тебе упасть или что-то подобное?» «Да ты сам чуть не упал!» «Тебе показалось!» «Я этими самыми руками тебя за шиворот удержал!» «Я вытянула ладони вперед!» «Я мог упасть сам, но тебе упасть не позволил бы!» «Меня резануло внезапной тоской!» Поздно, я уже упала. Ну что за глупые мысли лезут в голову? Надышалось травяного дыма или дым костров на меня так плохо влияет? О, Хорнердики!» Улыбнулся Лор и указал в сторону. «Когда остальные выйдут, хочешь еще покататься?» Я так на него посмотрела, что Лор замахал руками и уверил. «Понял, понял, ты не хочешь. Не настаиваю, но если захочешь, я всегда к твоим услугам». Переговоров как таковых не случилось. Шаманы поблагодарили за обращение к их богине, уверили, что все происходящее ⁇ это их божественное испытание. Оставаться в мире и даже косвенно, через использование переходов между мирами, не пользоваться магией. Тогда, если вера их будет крепка, Великая Шаршем вернет им свою милость и их магию. Ну, ну, пусть ждут. Вдруг и правда заглянет, проникнется такой самоубийственной политикой, решит, что надо этим ребятам магию вернуть, а то вымрут. Любопытно, что у них богиней женщина оказалась. До этого почему-то считалось, что у них тоже бог, хотя прежде они о своем культе практически ничего не говорили. И хотя поставленной цели наше разномастное посольство не добилось, причин отказываться от обильного угощения не было, и мы прошли к низким столам, на которые орки-подростки споро расставляли блюда со всевозможными травяно-овощными изысками, лепешками и свежезажаренным мясом. «Надеюсь, они не Хорнардов едят», — трагично прошептал Илор. «Полагаю, об этом лучше не задумываться», — ответила я тихо и поймала на себе косой взгляд принца Арендера. Передернула плечами, но он уже отвернулся, подхватил руку Валерии, помогая ей устроиться за стол. Чуть подтянул перевязь с огромным мечом, чтобы тот не мешал сидеть. Пение орков усиливалось, барабаны сменяли ритм с удручающего на какой-то беззаботно-чувственный, и я снова отметила невероятно сильное эмоциональное воздействие музыки. Хотелось плясать. Хотелось присоединиться к выходившим на площадку между столами мужчинам и женщинам, исполнявшим немного дерганные, но удивительные в своей пластике танцы. Музыка, запахи мяса и специй, мельтешение тел в ярких нарядах, яркие пятна блюд и вышивок. Все это сливалось, соединялось в довольно пьянящий коктейль. Мы с Лором благоразумно не стали ничего есть и пить, Лишь сделали вид, что пригубили напитков, но даже так я чувствовала себя немного необычно, словно под легким воздействием. В то же время я прекрасно осознавала себя, анализировала ситуацию, контролировала тело, поэтому решила не поднимать панику раньше времени, села на предложенное место и лишь поглядывала на Элора, чтобы он тоже был в здравом уме и твердой памяти. Он таким и был». Кажется, все эти ритмы действовали на него куда меньше, чем на меня. Или, возможно, он оглушил себя заклинанием и не слышал ни призывного рокота барабанов, ни гортанного переливчатого пения орков. Зато остальные слышали и поддавались воздействию. Беззаботно ели и пили, Диора слишком уж откровенно прильнула к Иршаму, а тот беззастенчиво ее обнимал словно и Лора рядом не было. У Валерии с Арендером ярко заблестели глаза, и они смотрели больше друг на друга, чем по сторонам, хотя стоило бы, мы не дома. Вера и Сирен устроились рядом с орками и весело с ними болтали. Гвардейцы Валерии вели себя поскромнее, особенно скованным казался полуорк Ингар, ведь его все остальные орки демонстративно игнорировали но в целом и остальные выглядели так, словно слегка захмелели. «Как ты думаешь, это не опасно?» Тихо спросила я, не поворачивая к Элору головы. Он молчал, и это подтверждало мою догадку, что он воспользовался заглушающим заклятием. Подумав, я сделала то же самое, но, даже не слыша музыку, я всем телом ощущала ее ритм. Он струился вдоль позвоночника, призывал к чему-то. И я не удивилась, когда внизу живота от этой вибрации стал растекаться жар. Ритм музыки орков пробуждал желание. Я бы этот возбуждающий эффект для дорогих гостей поняла, если бы орки допускали межвидовые связи, но они их не разрешают, так зачем пробуждать в послах чувственность, чтобы мозги не работали? так мы вроде ни о чем важном не договариваемся, чтобы нам головы запудривать. И богиня не выглядела поклонницей безудержной страсти. Все мои мысли упорно скатывались к тому, что это ненормальное веселье больше походило на ловушку. А может, виной моей подозрительности был простой голод? Все эти запахи, яркий вид блюд, обилие мяса соблазняли. Рука так и тянулась попробовать, но я положила ее на колено и продолжила исподволь наблюдать за окружающими, но, стараясь, чтобы это выглядело так, будто я интересуюсь танцами орков. Благо на них и впрямь приятно было посмотреть. Калейдоскоп красок постоянно отвлекал, но я старалась не слишком расслабляться. Остальные ели, пили, улыбались, краснели. Вибрация продолжала воздействовать на тело, и моя кровь тоже вскипала. Наверное, по моему лицу тоже разливался румянец, и только и лор демонстративно скучал. Танцы продолжались. Вибрация пронизывала тело, каждую косточку, горячила кровь. Я даже не заметила, как стала прихлопывать по колену в такт этой вибрации, хотя по-прежнему не слышала музыку. Одернула себя и, стараясь не смотреть на уставленные едой столы, продолжила наблюдение. Но вскоре снова поймала себя на том, что отбиваю этот чувственный ритм ладонью. И лор, эта музыка и запахи действуют возбуждающе. Тебе не кажется это подозрительным?» Обратилась я к нему через метку. Послы иногда жаловались на возбуждающий эффект их музыки. Заметил лор и отсолютовал мне пиалы с пахучим напитком, чтобы еще раз изобразить, будто пьет. Значит, послы жаловались на возбуждающий эффект, и Элор как бы случайно решил пригласить меня посетить орков, устраивающих такое. И в теории компанию нам должен был составить лишь Иршам. Даже не знаю, что думать. Илор такой лор, И ведь не уйдешь сейчас из-за этого. «Не выскажешь даже вслух, что я думаю по поводу этого злостного саботажа». Да и остальным здесь нравилось. Иршам миловался с Диорой. Вильгетта Кофран завалила Бальтара на подушке и целовала самозабвенно. Моя ладонь вновь отбивала чувственный ритм. Мысли закрутились вокруг того, как было бы здорово создать античувственный ритм и запустить его при Илоре чтобы он, наконец, перестал за меня цепляться». Громко засмеялась Диора, когда Эршам фривольно укусил ее за ухо. Тут и Арендер укусил Валерию за шею, повалил на войлочные подушки и прямо при всех совершенно бесстыдно запустил руку под жакет потискать ее грудь. Кажется, возбуждающий эффект перешел допустимые границы. «Истинная пара — наше оружие», Если они сейчас на брачный период удалятся, это будет катастрофа». Я переглянулась с Элором, он тоже выглядел взволнованным и уже сжимал запястье, явно обращаясь через метку. Маленький самолетик возник будто ниоткуда, облетел рукоять двуручника, задел кудри Арендера и нырнул на грудь Валерии, помешав её поцеловать. Арендор попытался отогнать надоедливый самолетик но тот прицельно врезался в руку Валерии. И хотя Арендер все же поцеловал ее, Валерия резко его отодвинула и развернула самолетик. Арендер, потирая припечатанную ее ладонью грудь, сидел раскрасневшийся и шальной, и, кажется, опасность, что они сейчас в брачное место умчатся, еще не миновала. Брови Валерии удивленно взметнулись вверх, затем она нахмурилась, побледнела, Я поспешно сбросила с себя заглушающее заклятие. «Мне нужно в столицу!» Валерия подскочила, мгновенно протрезвев от чувственного хмеля. «Арен, нам срочно надо в столицу!» Выхватив письмо, Арендер быстро пробежался по нему взглядом и тоже побледнел. «Я не знал. Да что там такое случилось? Все остальные тоже приходили в себя!» а ритм барабанов почему-то менялся с чувственного опять на грозный. Орки наблюдали за нами, не прекращая плясать и есть. Вера поднялась со своего места. «Верю!» – отчеканила Валерия, и письмо в руках Арендора полыхнуло огнем. «Донесешь меня до границы оркских земель?» Вера направилась к ним. «Что случилось?» Без приказов и лишних слов все собрались рядом с Валерией и Арендором. Лишь мы с Элором стояли чуть в стороне. Гвардейцы преданно смотрели на Валерию, ожидая объяснений, и она объяснила: Илиду, Розалинду и Ларгетту хотят отдать вампирам, чтобы их принесли в жертву. Они сейчас в столице. Тарлан пытается их защитить, но долго не продержится. Внутри все похолодело, и Лор сжал мою руку. К перечисленным девушкам, бывшим студенткам Академии драконов, По глупости, покушавшимся на Валерию, я теплых чувств не испытывала, но жертва приношения вампирам меня передернула. Я высвободила руку из пальцев Элора и отступила. «Тарлану угрожают?» Немного растерялась Вера, А Валерия, растерянность которой сменилась злостью, скользнула взглядом по всем и остановилась на Элоре. Он вскинул руки. «Я тут ни при чем. Я культистами занимался еще кое-кем. К вампирам меня близко не подпускают». И я прекрасно понимала, почему он о своей осведомленности об этом деле никак не упомянул. У Валерии был такой вид, словно она хотела кого-нибудь разорвать, а если учесть, что она Динея... Но вдруг она смягчилась и попросила. «Арен, пожалуйста». Подействовала моментально. Принц Арендер, вынудив всех отступить, превратился в огромного золотого дракона и наклонился, предлагая ей взобраться себе на спину. Вот нормальный способ путешествия для дракона, а не бешеные скачки на всяких зверях. Нас возьмите, попросила Вильгета с почтительного расстояния. Валерия лихо взобралась на холку принца Арендера, тот выпрямился, схватил в одну лапу Вильгету. Второй ухватил бальтара и взмыл в небо под пронзительный виск медведя-оборотницы. Провожая их взглядом, я подумала, а вдруг Валерии удастся что-то изменить? Все же она Динея и плевать ей на право силы, договоренности и прочее. Она своим упрямством может повлиять на ситуацию. «Ну, что стоите?» — строго спросил любовниц и лор. «Летите давайте, или с орками остаетесь?» Вера глянула на него недовольно. Любовницы Илора, не тренировавшие крылья в драконьем виде, обращаться не решились. Оставаясь в человеческой форме, они распахнули цветные крылья и дружно взлетели. Иршам бери Ингора. Велел Илор. Нельзя его здесь оставлять. Иршам неохотно кивнул. Он выглядел перевозбужденным, а Илор посмотрел на меня. Хален, ты летишь сам? Конечно отозвалась я, не понимая его беспокойства. Он наверняка полетит в драконьем виде, если что, я смогу зацепиться за него. Илор вдохнул и молниеносно обратился в дракона. Золотая бронированная чешуя сверкала на солнце почти ослепительно. Он переставил лапами, красуясь, распахнул крылья, выпячивая передо мной грудь. Покачав головой, Я выпустила крылья практически одновременно с обращением Иршама, и пока он подхватывал Ингора, я, усилив крылья магией, уже взмыла в небо, стараясь не смотреть на оставшегося внизу слишком красивого золотого дракона. Холодный ветер ударил в разгоряченное лицо, поймал за крылья и попытался закрутить, но я удержалась, в эту короткую борьбу вкладывая злость на вампиров Договоренности с ними, всю эту ситуацию, на то, что я никак не могу повлиять на решение императора и других правителей. Ветер трепал меня, и мне почти удалось выбросить из головы ненужные мысли и сожаления. Вниз посмотреть меня заставил страшный испуганный рев. И Лор летел совсем низко. Орки следили за ним, и никто больше не играл. Музыка стихла. Пляски прекратились. Летел илор по прямой линии от стоянки Хорнардов. И по этой линии от стоянки тянулся темный след, закончившийся метрах в сорока от нее, словно там что-то пролили. Животные перепугано метались, и если учесть привлекший мое внимание рюв... илор что, Хорнард стащил?» «Я не могла в это поверить». «Нет, я могла в это поверить». Самое ужасное, что я рассматривала эту версию как совершенно реальную. и лор способен утащить Хорнарда. «Брось!» – велела через метку, но летящий внизу Илор только головой мотнул и его слегка повело. А затем он быстрее заработал крыльями, стараясь нагнать остальных. Любовницы Илора и Эршам отставали, причем рядом с последним летела Диора. Хорнард довольно тяжелый. В оркских степях всегда было маловато магии, а теперь ее стало еще меньше, и совершенно очевидно, что и лору тяжело тащить эту тушу. Крылья его судорожно бились в попытке сохранить скорость. Оставь зверя! Снова попросила я, лавируя в потоках ветра. И опять Элор только головой мотнул. Вот упрямец! Еще мне притащит эту зверюгу, как на брачных неделях. «Оставь! Все равно телепортировать его с собой не сможем!» Попробовала воззвать к здравому смыслу. И, пролетев еще немного, лор замедлился, снизился. Он практически остановился, поставил Хорнарда на землю и, оглянувшись, полетел дальше. Животное замерло на месте и провожало его взглядом. Так казалось с высоты. Впереди замаячила темная нить стены. В полете она приближалась стремительно. Перетрудивший крылья Лор чуть отставал. Я летела над ним, присматривая, стараясь не думать о вампирах, надеясь, что их остановят. На последних сотнях метров Лор поднажал. Остальные приземлились нормально, а он тяжко завалился на бок. Судорожно дыша, он косил на меня взглядом, и когда я спускалась, он принял человеческий облик, Растрепав по траве рыжие пряди И блаженно улыбался Глядя, как я приземляюсь и убираю крылья Может, музыку он не слушал, но вина хлебнул Чем-нибудь надышался, раз сейчас выглядит таким счастливым «Вставай!» — крикнула Валерия в отчаянии «Телепорт, давайте же скорее!» Я едва сдержала раздраженный рык «Не надо быть менталистом, чтобы понимать» Валерия напряжена до предела, испугана. Странное все же, так переживать за девушек, которые пытались ее убить, пусть даже одна из них оказалась ее родственницей. Элор поднимался, картинно кряхтя и постановая. Продолжал на меня коситься. И опереться на меня попытался. Я увернулась, а он снова попробовал. К счастью, этого не видела обеспокоенная Вейра, а Диора вцепилась в Вершама полностью завладев его вниманием. Сирен Ларн пыталась отдышаться. Полукровка Ингар чуть не плакал, глядя на стену. То ли огорчался уходу из земель орков, то ли полет дался ему тяжело. Наконец все взялись за руки, и Валерия выкрикнула. «Огненная улица 5! Пламя закружилось вокруг нас, собираясь вихрь, пронзая небо. И это пламя унесло нас туда». В вышину и холод, а затем развернулась и рухнула вниз. Нас комом перепутанных тел выбросила на мостовую, и Лор успел ухватить меня, он ударился спиной, смягчая мое падение. Мы прокатились вместе со всеми несколько метров. Со всех сторон кряхтели и сопели, поднимаясь, я успела рассмотреть превращенный в крепость магазин в ряду других обычных магазинов, подплавленную мостовую в осколках, кусках металла и дымящихся камней, прятавшихся за свежей земляной насыпью гвардейцев. Стоящего в обнимку с белым флагом вампира, с изуродованным голодом лицом я тоже разглядела слишком хорошо. Вампир размахивал какой-то бумажкой. Чешуя стала расползаться по коже, покрывать живот, ноги. Я с трудом сдерживала ее не позволяя выйти за пределы одежды. И лорд коснулся моей руки, я вздрогнула. Он попытался сжать мою ладонь, но я дернулась и высвободилась, не спуская взгляда с вампира.